Глава десятая На могучую грудь бескрайней степи опустили сумерки, поудобнее устроились, потолкнув под духа холмы, задремали. Их накрыла бархатным одеялом теплая безветренная ночь. Полная луна ласково теребила речные волны, обещая рыбакам богатую улов. Но как, много наловили? Всадник, с головы до ног одетый в черное, легко соскочил с седла, похлопал по гриве воронова и поздоровался сидящими у костра легким поклоном, приложив правую руку в левой стороне груди. Чуть подаль худой паренек в драной тюбетейке чистил мелкую рыбешку. Чешуйки падали в траву блестящими слезинками. «Ассаламу алейкум, Идрис!» — раздались недружные возгласы. «Много рыбы, хватит на неделю!» Довольно ухмыльнулся ворошившие угли. Коктал – изобретение древних кочевников, пальчики оближешь. Крупную рыбину потрошат, но не чистят. Внутрь кладут душистые приправы и дикий лук. Сверху обмазывают глиной и закапывают бесформенные куличи под прогоревшие угли. Дремлющий костер отдает им неспешный ровный жар. Рыба, запаянная, запекшейся глиной, доходит в собственном соку, наливается прелом ароматом трав. Пока под углями созревает коктал, над ними булькает туха, куда свалили рыбешку поменьше. А что, не выкидывать же? Путники устраиваются вокруг и ждут, протирая вытащенные из-за голенищ ложки подкладками дорожных халатов. Кто брезгливый, тот не поленится спуститься к воде и почистить песком, так наверняка лучше. Остальным все равно. Хорошо, если у кого-нибудь найдется в запасе байка или неслыханная прежде сказка. Но это редко. Все больше придуманы истории про охоту, сайгаков и волков. Скоро раскопают кострище, вытащат палками дымящиеся валуны, в которые превратилась глина, разобьют и поплывет над стоянкой запах подкопченной радости, от которой томительно заноет под ложечкой. Кушайте поплотнее, скоро в степь придет голод. Идрис уселся, поджав под себя ноги. «Что ты говоришь? Зачем? За что?» Заволновали сидящие. «А вы разве не видите? Колчак со дня на день проиграет. Никакой сибирской или белой России не будет. Скот свой вы под нож пустили, коней отдали солдатам». «Ой, бой! Правда, все правда!» Худой бахадур, чистивший рыбу для ухи, Пододвинул котелок на середину, попробовал на соль. Мы здесь не для стрепни собрались. Осадил его старший кайсар. Его глаза вглядывались в темноту, кого-то искали. Ты расскажи Идрис, как Агалор жить собираются, а то мы тут еще кое кого пригласили из комиссаров. Агалор, старшие уважаемые товарищи, умные люди. Агалор. Идрис задумчиво ковырял ложкой в глиняном черепке. «Какие, аголор? «Я еду из Оренбурга, там собираются просвещенные». Он пренебрежительно хмыкнул. «Казахские умы хотят по-своему жить. Только куда им?» Тургайская степь издавна была под Россией. «Уйдут русские, придет китаец. Вы этого хотите?» «Красные, кажется, на этот раз взяли верх. Почему бы вам всем не уйти в Джайляо и не жить первобытной жизнью?» «Джайляо. Пастбище». «Не лезть в костер, как?» Он пнул розовеющий черепок. «Это рыба». «Залечь на дно, как эта рыба». Кайсар ощерился, зыркнул на черного зло требовательно. «Ты это хотел сказать? Мы будем пасти овец, пока чужаки вершат судьбу нашей земли?» «Нас мало. Русский брат нас никогда не обижал». Подал голос один из тех, кто сидел позади и только слушал. «Почему бы нам не идти с ним рука об руку?» «Потому что ваш брат убежал, как подстреленный волк, спрятался за границей. Никто не защищает старую власть. Все царские генералы переругались. Делят одеяло, а оно трещит по швам и лопается. Красные расстреляли семью императора. Неужели они тебя пожалеют?» «А я при чем? Я же не забираю их власть!» Говорящий придвинулся к костру, и Идрис наконец мог разглядеть худое лицо с длинным носом и полуприкрытыми веками. Кажется, к простакам приблудился кто-то образованный. «Может, от красной власти простому люду легче станет жить?» «Ну попробуй!» — зло усмехнулся Идрис. «Я лично подожду в сторонке!» Его последние слова заглушил топот. Пять всадников, перепоясанных портупеями поверх разномастной одежды, подъехали к стоянке, спешились, подошли и вежливо поклонились сначала старшему, потом всем остальным. Впереди выступал карт Матвеевич в Коженке. За ним двое в чебанских одеждах. Потом еще двое совсем молоденьких, одетых по городскому. Один долговязый белобрысый, второй высокий азиат, но не казах, другой. «Здравствуйте, товарищи чабаны, крестьяне, рыбаки!» Энергичный карп по очереди протянул руку сидящим. Кто-то вскакивал навстречу, кто-то угрюмо протягивал вялую ладошку. «Мы, бойцы Красной армии, пришли поговорить с простым казахским народом про наше общее будущее». «Дай, Аллах, миру нашему общему дому!» Раздались недружные вздохи. «Советская власть ничего не станет у вас забирать. Наоборот, значится». Все, что годами зажимали ваши баи, отберут у них и отдадут беднякам. Сейчас весна 1919 -го. Дайте мне пять лет и посмотрите, как заживет степь, освободившись от сапога-экспроприатора». Казах с лицом, который спорил с Идрисом, быстро и неумело переводил. Он не знал многих слов «экспроприация», «классовое сознание», «демократия». Умные глаза, то и дело, просящие останавливались на Идрисе, но тот отворачивался. «Идрис, ты же мастер говорить по-русски, в Петрограде учился». Карпу Матвеичу прервал кайсар. «Помоги разобраться, о чем Орос Ага толкует». «Орос. Русский». «Я вырос не в Петрограде, а в Санкт-Петербурге». Ухмыльнулся черный. «Но так уж и быть, помогу». «Мы не делаем различий по национальности, мы все братья», — вещал Карп. Мой зять — китаец. Это его сын, значится, мой племяш. Он протянул руку в темноту, указывая на прибывшего с ним азиата. С ним дружок из Кубанских степей. Хохол по-батьке. Иван. Вонятка. Наш учитель — немецкий еврей Карл Маркс. Большевики не делают различий. Казах ты или русский или узбек. Поймите это. Главное, что у тебя в голове. Хочешь жить по-новому или, значит, намерен дальше лизать байский сапог. «Ты же знаешь, Карп, что от бедняков подмога ненадёжная. Сегодня к тебе подлизываются, а завтра к баем», — тихо проговорил Идрис. «А мне подмога не нужна. Большевики отдали лицаризм. Завтра прикончат Колчака. Неужто мы без степной бедноты не справимся? Мне, значится, нужно разъяснить простым людям, где правда, а там пусть сами решают». Жока не первый раз слышал выступление Карпа Матвеича. Их волшебную силу он прочувствовал на себе, когда вернулся весной в Новоникольское потерянным, несчастным, с кашляющим воняткой, которого пришлось тащить едва не на закорках. Такая, видать, у них судьба — спасать друг друга. Неожиданная дружба взошла на дрожжах опасности в неприметном ростовском переулке, свалилась буквально на голову на следующий день после отплытия Шаховских. Евгений всю ночь не спал, рыскал в поисках билета, проклинал себя, что не подготовился, не купил еще одно место, чтобы прыгнуть на борт вместе с Полиной. Уж оттуда никакому Глебу Виньяминучу не удалось бы его сбросить. Но ладно, приплывет чуть позже, не страшно, Полина его за недельку-другую точно не разлюбит. Прежняя машина обелечивания давно отказала, следовало ловчить, с кем-то договариваться и, разумеется, переплачивать. Жока разочаровался. Пожалуй, проще пробраться на корабль юнгой. Так ему советовали знающие спекулянты и подсказывало собственное чутье. Он плелся с причала поздним вечером, так никого и не уговорив. Пока. Завтра снова предстояла битва за место рядом с Полиной. В раздумьях и подсчетах промелькнуло несколько кварталов. Мирный шелест донских волн смолк. Ноябрьский сумрак давно сгладил неприбранные переулки, прикрыл бархатной накидкой. Где-то залаяла собака, и сразу вслед за ее злым отрывистым рыком под ноги Евгению выкатилась толстенькая сумка, круглая, как мячик. Он не сразу понял, что это именно тряпичная сумка, испугался, что отрезанная голова или еще что-нибудь жуткое. За забором раздались топот, окрик, брань. Жока, сам не понимая зачем, подобрал сумку, отряхнул. «Стой, собачье племя, корови помет!» Визгливо заорали с забором. Евгений насторожился. «Я-то сейчас! Пробасил кто-то по-малоросски, и дальше понеслась отборная брань. «Ты все равно не уйдешь, порежу!» Только теперь Жока осознал, что преследователь кричал по-китайски. Через забор перевалился кто-то длинный. В лунном свете блеснула белобрысая макушка, за ним посыпались остальные, помельче, зато пошустрее. Три тени подмяли под себя четвертую и начали колотить в заправду, без дураков, короткими сильными ударами. Ищи, куда он кошель выкинул? пропыхтел один китаец. Другой отделился от дерущихся и начал оглядывать в потемках мостовую. Буквально через три шага он наткнулся на Евгения. Нихао! Вежливо поздоровался тот и сразу влепил по шее ребром ладони. Он не успел разглядеть противника, заметил только плоский нос под кепкой, натянутой низко на уши, и рабочую куртку не по размеру, что болталась почти до колен. Неожидавший нападения упал и тоненько заверещал на своем. Остальные двое обернулись, дав возможность своей жертве размахнуться и кинуться на обидчиков. Но ударить ему не дали. Умелая подсечка опрокинула на землю с хрустом, то ли кости несчастного затрещали, то ли призаборные кусты. «Кто ему на подмогу пришел?» Прокричал по-китайски один из двух, что повалили на землю Белобрысова и уже начали немилосердно пинать. «Не знаю!» — шустряк в кепке, которого Жока сбил с ног. Резко отполз, поднялся и согнул ногу, приготовился ударить в прыжке. «Сяуши! Приятно познакомиться!» Евгений вспомнил, чему его учил отец и, не дожидаясь выпада, присел. Мягкий сапожок со свистом пролетел над головой. Жока поймал дрочливую ногу на излёте и со всей силы дернул вверх. Кепка не удержался и упал, снова заругался, но слушать его времени не было. Двое, что тузили несчастного, по всей видимости, хозяина толстенькой сумки, бросили свое занятие и дружно пошли на Евгения. «Нехорошо это, трое на одного!» Выкрикнул он по-китайски и стукнул со всей силы в ближайшую скулу. Удар получился мощный. Противник повалился на своего приятеля, спутав тактику намечавшегося боя. Этой заминки хватило, чтобы Жоков впечатал кулак в низкий лоб второго и на всякий случай пнул кепку, который снова поднимался на ноги. Потом он со всей мочи оттолкнул ближнего китайца, прорвался к забору и дернул Белобрысова за руку. «Вставай, бежим!» Пульнул по-русски. И тут же заохал. По ноге долбануло чугуном. Она перестала слушаться, но не пинаться. Он повернулся к противникам лицом, два метких удара пришлись в цель, китайцы отступили. В это время, наконец, поднялась на ноги жертва, то ли русский, то ли украинец. У него в руках замельтешила несущественная палка, кривая и тонкая для серьезной битвы, но все-таки лучше, чем ничего. Китайцы, решив, что легкой добычи не видать, перекинулись парой между междометий и побежали в темноту, туда, где отчаянно лаяли собаки. «Ты кто?» — спросил Жока спасенного. «Вонятка!» Он с трудом переводил дыхание, тёр грудь и кашлял. «Спасибо тебе, братка!» «Трое на одного!» Жока неопределенно пожал плечами и запоздало сообразил, что Вонятка этого видеть не мог. «Пойдем. Ты где живешь? «Нигде. Я проездом с Кавказского фронта. Шукаю, как бы добраться до верного. Заплутал малость, дела были». «Верный? Ты почти земляк». «Не, у меня там невеста. Уехав с батькой, он у ей архитектор, большой человек. Теперь мне дюжа надо». Услышав про невесту, Жока погрустнел. «Твоя?» Он протянул пузатую сумку. «А то! Из-за чего весь сырбор?» Вонятка крепко пожал руку, перекинул тряпичный ремень через плечо. «Гостинцев визу, не токма для их. Вот и позарились эти!» Жока сделал шаг и охнул. Нога болела немилосердно. Он попробовал наступить и застонал. «Ты что, братко?» Вонятка наклонился, заботливо усадил на землю, закатал штанину. «Да вроде нет ничего, не вижу». Они с трудом доковыляли до Жокиного пристанища, там разглядели боевые потери при свете керосинки. Нога посинела, начала отекать, наступать на нее становилось все труднее и больнее. Спать улеглись в одной комнате, Жока на кровати, Вонятка на сундуке. Всю ночь больная нога не давала уснуть, и повернуться нельзя, и встать мочи нет. Утром угрюмый фельдшер вынес вердикт «закрытый перелом». И приговор вынес, лежать не двигаясь, шины не меньше двух месяцев. Сначала Евгений выл, грыз зубами подушку, думал, что лучше бы его убили. Лучше бы валяться под забором и ничего не чувствовать. Он страшился подумать о Полине. Как она? Что думает? Неужели считает его предателем, так легко отказавшимся от их общей мечты? На смену гневу пришла апатия. Он не желал есть, говорить. Вонятка не оставлял его, тарахтел, мешая русские и украинские слова, кормил едва не с ложечки. А как оставить? Он же сам за хлебом сходить не может, воды принести. «Ты езжай, тебя невеста ждет», — бурчал Жока. «Я сам как-нибудь». «Еще чего? Моя Аленка дождется, не трухай. Ты разве бросил меня под забором? Меня вбили вбили насовсем». Он смеялся и бежал торговаться с хозяйкой за свежее яичко. Вскоре им пришлось ехать из приличного домика во дворе немецкой гостиницы. Дороговат оказался постой, когда не князь Шаховский оплачивал все горемычные потребности. Вонятка нашел избу на окраине, договорился с тележником и перевез друга вместе с пожитками к болтливой бабке Параше. Он и фельдшера туда водил, немногословного круглоглазого с холодными железными пальцами, требовал отчета, как идет срастание, нет ли притаившейся печали. Лекарь успокаивал, молодой организм берет свое, процесс выздоровления не сворачивается с обрисованной дистанции. Иван изготовил из жердин костыли, приладил к ним перекладины. Теперь Жока мог худо-бедно передвигаться. Главное, не наступать на раненую ногу. Но на улицу все равно хода не было, зима. а штаны на загипсованную конечность не наладили. Воняткина история походила на агитационную листовку. Служил на Кавказском фронте, плечом к плечу социалистами. Многое понял про жизнь, перенял их взгляды, заразился, буквально загорелся. С фронта поехал сразу на Гражданскую. Побуксовал на Кубани, погостил дома в Ставрополе. Теперь прибыл в Ростов с миссией, привез транспорт оружия и боеприпасов большевикам-подпольщикам, потом верной к невесте. Там станет служить делу революции. «А как у тебя сложилось с этой... соленкой твоей?» «Да, не просто. Ухмылялся Иван. «Мы с соседями жили, но они побогаче, по образованней. А я не отступался, книжки разные читал, чтобы удивить. В церковь провожал, рядом стоял. А когда революция, то батька ее сразу на сторону красных встал. Это и стало мне сигналом. Мол, давай, ванетка, не зевай. Так и обручились». А теперь мой будущий тесть верным Верном город строит. Места там больно красивые, а народу мало. Вот и позвали мастеров издалека. Завидую тебе, капитально завидую. Жока рассказал свою историю. Тоже романтическую, но погрустнее. Закончил с пафосом, но без твердости. Теперь я поеду к ней и буду рядом. Постой, как это к ней? Удивился его друг и сиделка в одном лице. «А на кой лет ты ей нужен, Тама? Ты кто? Богачей? Музыкант? Анженер?» «Нет, ты плебей, черная косточка. Да она тебе и думать забыла!» «Нет», — зъерепенился Евгений. «Не забыла. А забыла, так напомню». «Ну, напомнишь. А разве тебе не интересно, что туточки станет? С нашей родненькой землицей. Может, тута будет лучше, чем Тама? Мы таких делов замутим, мама, не горюй!» И заводы построим, и сады посажаем. И люди нам ох как нужны станут, Женька. Ты можешь здесь стать великаном, за кого и принцесса замуж с радостью пойдет, не то что княжна. Нам ведь раньше кто мешал? Вражины, тупые царские чиновники, казнокрады. Толковому человеку из простонародья ходу не было, хоть лоб разбей. Все в табель смотрели на титулы. Теперь все иначе будет. Есть мозги, становись директором. Нет, пшел вон. Это когда еще будет? Повоевать надо, братку. повоевать. Непростое дело, но нужное, архиважное, как говорит товарищ Ленин. И на нас, глядючи, французы и те, думаются, не станут капиталистам потакать. Заведут большевистские порядки у себя. У них нация такая, о, -о, -о. Он решительно сжал кулак и потрясом в воздухе. «Кто своего короля казнил, а? Франция. У кого Первая Республика, тот и оно». Евгения очень забавляла сказка про мировую революцию. Хорошо бы, конечно, проснуться в царстве всеобщего равенства и братства. Он представил на одной заваленке редком деловитого Мануила Захарыча и распоследнего сельского доходягу бездельника Бахадура. И они на равных ведут беседы про жизни, про выборы. Весело получилось. Повоевать тоже казалось интересным. Не обязательно же ему всю жизнь сидеть в Новоникольском, прятать нос под прилавком, отреза мерить. Почему бы не попробовать себя на службе отчизне? Закончится война, и он станет государственным деятелем, за кого не стыдно и к княжне замуж выходить. Такого зятя Шаховский не будут стыдиться. Поедет во Францию и заберет свою нареченную, привезет снова в Россию. А деньги при советской власти все равно отменят. каждый станет отдавать по способностям, а получать по потребностям. Раз не будет бедных и богатых, то они с Полиной вроде как равны. Несуровая по сибирским меркам зима часто стучала в окно непрошенной копелью, дождиком или грязным мучнистым снегом. Не хватало ядреной морозной свежести и праздничного похрустывания под ногами, рождественских песен и матушкиного гуся. Он отправил Глафире письмо, подробно описал про себя. Быт приукрасил, а опасности приуменьшил, чтобы не тревожилось сверхположенного. Правда, никто не знал, как и когда дойдет послание. Евгешка просто так отписал, для очистки собственной совести. Куда и как писать Полине, он не знал. Князь с адресом не определился, сказал, как обустроиться, дадут знать. Мануил Захарыч располагал какими-то связными, но то все по заводским делам. К ним соваться с пустопорожними романтическими соплями совестно. Жоку клевала неопределенность, в которую он оставил Полю. Он корил себя рас последними словами за непредусмотрительность, но это мало помогало. Не виноватец же Ивана, что попал в переплет с этими китайцами. А если бы Жока за него не вступился, так, может, другу уже и на свете не существовало. Ванятка как будто подслушивал эти мысли. «Эх, братко, если бы не я, дуралей, ты бы уже уехал к своей распрекрасной княжне». «Не мили чушь, пожалуйста», — Жока опустил глаза. Капитально прошу тебя, кому нужен такой джигит, что проходит мимо, когда трое одного лупцуют? Так мне самому стыдно стало бы к Полине соваться. Скажи, а ты конкретно словами пообещал, что приедешь? Конкретно нет, слов не говорил, но она и так знает. Евгений попытался оправдаться, но вдруг увидел, как выглядела со стороны его эпопея с проводами Шаховских. Понял, что всю дорогу ныл, как слабак, про любовь. а действительно важного так и не произнес. К Ивану изредка забредали приятели из большевицкого подполья. Все с горящими глазами, молодые, увлеченные. Жок они принимали за своего, не стеснялись. К его положению лежачего относились сочувствием, и то, что Ванятка неотступно рядом, тоже понимали. Они страстно родили за будущее безрабство, за равноправие женщин и отмену буржуазной собственности. Евгений слушал, пробовал на вкус. Нравилось. Ему оказывается порядком надоело непрекращающееся отцовское бормотание про ценные товары, и Глафира, раз за разом утюжившая рабочее платье, темно-синее, строгое, тоже не находило отклика в сыновьем сердце. Что за жизнь у родителей? Что за службы? Каждый день одно и то же, а результата нет. Вот бы построить громадный завод, Выпускать там автомобили и трактора, чтобы таких во всем мире не делалось только у них, это дело. А так, маленькие печали и хлопоты маленькой лавки и маленькой жизни. Как-то незаметно Евгений стал примирять себя к советской власти. Она подходила, сидела ровненько по швам, как под него шитая. Он точно сможет стать кем-то заметным, не рядовым, И тогда поедет к Полине и привезет ее. Так проще, а главное, вернее. А разлука? Что ж, придется потерпеть. Ждала же Пенелопа Одиссея 20 лет, и Полина подождет, если любит. Точку в споре с самим собой поставил Ванятка. «Скажи, Жень, а если бы ты с Полиной жил, то за меня полез бы драться?» «Ну да», — удивился Евгений. «Это одно, а то капитально другое. Какая разница?» «Получается, сейчас бы ты в этой клетушке с ней сидел, и она бы тебе воду носила?» Жока помрачал. «Нет, конечно, лучше пусть вонятка, чем поле». «А ты бы куда делся?» Нашелся он. «Ну, во-первых, с вами третьим лишним мне как бы не с руки, а во-вторых, вдруг бы меня убили». «Не мили чепухи!» Жока разозлился, но Иван продолжал, не обращая внимания. «Или тебя убили? Ты не думал, как бы она тогда?» «Одна, без жениха, без родителей, без дома? Ты, братка, много на грудь взял, не подумавши!» Холодная волна прошла по спине. Да, не подумавши, капитально. И Глеб Вениаминович говорил, «А что, если с женом приключится беда? Как дочь будет справляться? Глупый детский план, все по-другому надо». Когда фельдшер снял гипс и разрешил потихоньку наступать на ногу, в Жокиной голове уже испекся новый сценарий. «Он вернется домой?» станет служить с дядькой Карпом делу революции, правильному, смелому, нуждающемуся в горячих сердцах и светлых умах. Напишет Поле, чтобы подождала, пока наши совсем победят. Потом он поедет за ней и приведет назад, в новую Россию, самую лучшую страну на свете, где не будет больше ни бедных, ни богатых, а все будут братья и сестры. И заживут они счастливо. Все равно теперь неизвестно, куда ехать и где искать Шаховских. Франция большая, а они могли и в Италию поехать, и в Швейцарию. Так или иначе, надо трясти Мануил Захарыча на предмет адреса. Или Полина сама дознать, она догадается. Так и поехали с Ваняткой в Тургайскую губернию, чтобы оттуда уже верный, вместе служить делу революции, вместе строить новую страну. Раз судьба свела, значит, это не просто так. Потом были долгие остановки, ночевки на улице, без билетия, стычки то с красными, то с белыми, то с анархистами. В конце концов, непривычный к холодам Иван заболел. Сначала думали, что пройдет, жег добыл ему водки, насыпал в нее перцы и айда по-народному. Не помогло. За билет для больного до Петропавловска он отдал последние копейки и еще прибавил часы, доставшиеся в подарок от Глеба Вениаминовича. Не те, что с Полиной, те святыня, а другие. Благо, князь три ящика прихватил и не жадничал. В Петропавловск Вонятка прибыл уже без сознания. Но оттуда сжег его, и на закорках бы дотащил. Главное, успеть. Доктор Селезнев непременно вылечит. Это ничего, что старый, даже лучше. Федора сколько раз спасал. И Ивана с того света достанет. Действительно. Под присмотром хладнокровного лекаря, что лечил и красных, и белых, и китайцев, и князей, и крестьян, Ванятка пошел на поправку. К апрелю он уже сидел на заваленке перед лазаретом и зыркал по сторонам любопытными глазами, которые одни и остались на исхудавшем лице. На аппетит, правда, не жаловался. Уписывал за обе щеки и глашены обязательные блины и больничную похлебку. К маю доктор Милостиво разрешил ему двигаться дальше. «Эх, напугал, капитально напугал!» Жока хлопал друга по костлявой спине и посмеивался. «Случись, неладное, что бы я твоей Аленке докладывал?» «Э, понял, братка, каково это? А случись, что с тобой, тогда что бы своей царевне отписывал?» Посмеялись. Один, наливаясь искренней радостью, бурля весельем и жизнелюбием. Второй не так. По линии Евгений написал все как есть. и про страхи, и про мечты. Большую часть письма заняли, конечно, обещания и признания. Мануил Захарыч клялся, что отправит с первой оказии, но сам еще не получал вести от княжеской семьи. Добрались ли, все ли здоровы, как устроились. Почта давно работала без надлежащей регулярности, как попало. Впрочем, как и вся немаленькая держава. Разлуку переносить оказалось легче, чем он боялся. Новые красочные прожекты заслонили Полину. Красная идея полыхала вдали заветным факелом, звала. Ее свет затмевал личное, несбывшееся. Вроде Шаховским и место не находилось в новом мире. И не нужен он им, а они ему. Глафира встретила сына непременными слезами. «Женечка, мой ненаглядный, единственный, я ведь знала, что ты с ними собрался, мне сердце подсказывало». Она обнимала его, сжималась ни женской, не кроткой силой. «Я ведь хотела попросить, чтобы не ехал. А потом подумалось, вдруг судьба. А я что, со своим никудышным одиночеством буду тебя вязать по рукам и ногам?» «Мама, мамочка!» Евгений сам чуть не плакал. «Как так?» «Знала и все равно отпустила. Женщина — удивительные существа, прав отец?» «И Феденьке нет третий год. «Мне одной что делать, только ложиться и помирать, да и не жалко», — продолжала Глафира. «Раз все равно никому не нужно, лишь бы вы, мои родные, были счастливы, где бы вы ни жили, с кем бы ни были». «Мамочка, как можно такое говорить? Вы у нас, ты у нас самая лучшая, самая любимая, мы с отцом капитально горы свернем, лишь бы тебе угодить». Он и сам теперь верил, что ради матери можно и должно пожертвовать своими планами. Жаль, сразу этого не понял. «И отец вернется, непременно вернется! Или я сам к нему поеду, разыщу, привезу!» Она гладила сына по голове, едва дотягиваясь до макушки. И думала, какой же он еще птенчик, как мало разбирается в путях-дорожках, которые выстелила затейливым ажуром хитрюга судьба. Карп Матвеич тоже обрадовался племяннику. «А я боялся, значится, что мамка твоя меня со свету живет и заревется, да и заставит искать по всей матушке России, где твои косточки никудышные». Он похлопал Жоку по плечу. «Что к нашим собрался? Это правильно. За советами будущее, Женька. Ты молоток, что сам понял». Слушая Карпа, Евгений представлял веселую толпу молодежи, как на покосе. Все здоровые, энергичные, солнце яркое, а трава густая. Это и есть строительство нового мира. Все сорняки под корень острым лезвием. И нечаянно целоваться за свежескошенной копной, одуревая от сочного запаха. И спать под звездами, слушая мирное всхрапывание коней, обнимая нежное плечо. Стоп! Какое еще плечо закралось в его мечты? Уж не поле ли станет спать на сене? Карп будто подслушал. А Мароку свою княжескую брось, забудь. Уехала, значится, и с Богом. Тот, кому родная земля недорога, кто бросает ее в лихой час, не товарищ нам, Женька, не товарищ. Но ведь это я, я сам. Что ты сам? Значится так, решение принимал не ты. Внутренняя сила нужна, значится, воевать или бежать. Если бы Глеб остался, я бы его зауважал, боец. А так... «Вот поэтому революция и победит!» Евгений страшно не хотел выглядеть в глазах Карпа Матвеевича и Ванятки беглецом, что дрожит за свою никчемную душонку. Воевать так воевать. Пусть в новом обществе не будет классовой розни, пусть новое поколение смело находит любовь, где вздумается, будь среди их предков хоть цари, хоть батраки. Поэтому он на днях порастился с матерью и отправился в сторону Верного. Там отряд... Там ждут боевые товарищи и головокружительные приключения. Рядом с дядькой ему тесно. Могучая тень прикрывает и от опасностей, и от почестей. Нет, его дорога отдельная, самостоятельная, как у взрослого. Поэтому сидит сейчас рядом с другом и слушает, смотрит на краснеющие в темноте угли и на поблескивающие казахские лбы, собравшиеся на басяцкой Курултай. Курултай. Совет. Пусть они выберут революцию. Пусть послушают карпа, а не этого черного из Оренбурга. Наступило долгое тягостное молчание. Вкусная рыба в полных животах не приносила теплой радости. Мистическая, потусторонняя красота ночной реки не задевала романтических струн в настороженных душах. «Так и быть. Средний жус пойдет за тобой, комиссар Ага!» После долгого раздумья постановил кайсар. Остальные недружно замычали. Костер совсем потух, лица говорящих не угадывались, только голоса стелились над станом. Карп Матвеич со спутниками поднялись, засобирались в дорогу. «А откуда в наших краях взялся твой отец-китаец?» Идрис повернулся к Жоке, хитро, с разбойничим прищуром вглядываясь в его черты, плохо различимые в темноте. «Так судьба привела». Не хотелось листать длинную семейную летопись? «А как его по-китайски зовут?» «Зачем вам?» — Жока насторожился. Джо Фан его зовут, если это имя что-то говорит». «Не тот ли это караванщик, что заболел и отстал от своих? Кажется, в 1896 шестом это было!» Идрис удивленно присвистнул. «Его караван-баши Сабыр-Газе-Ага, так?» Почему-то Черного развеселила весть про отца. «Я не помню имен, это было до моего рождения», — пробормотал Евгений. «А где он сейчас, твой отец?» «В Китай ушел, не может вернуться». «Ладно, до столах еще свидимся». Идрис помедлил, будто в раздумье, сказать что-то напоследок или не стоит. Жоке показалось, что несказанное предназначалось лично ему. На фоне нежно олеющего неба вдоль мерцающей речной полосы проскакал всадник, весь в черном с ног до головы на черной лошади. Если бы не стук копыт, далеко разносящийся по спящей степи, то и невдомек человек или демон.